Глава девятнадцатая. Непредвиденный поворот. Представление окончилось. По гостиной прошла легкая зыбь аплодисментов, поднялся говор. Светские модники столпились вокруг Лоугана и наперебой его поздравляли. Потом, никого больше не замечая, не сказав ни слова хозяйке дома, они ушли. Другие гости подходили к миссис Джек и прощались. Они начали расходиться поодиночке, группами, парами. И, наконец, остались только близкие и друзья, которые всегда последними расходятся с большого приема. Миссис Джек и ее семья, Джордж Уэббер, Лили Мэндл, Стивен Хук и Эми Карлтон. И, разумеется, Лоуган посреди... Учиненного им разгрома он укладывал проволочных кукол в свои огромные чемоданы. Самый воздух в доме странно изменился, стало как-то пусто, словно что-то кончилось. У каждого было ощущение, какое охватывает на завтра после Рождества или через час после свадьбы, когда молодые уже уехали, или на большом пароходе в одном из портов Ла-Манша, Когда большая часть пассажиров высадилась, а оставшиеся с грустью думают о том, что путешествие, в сущности, кончилось, и теперь надо лишь просто как-то протянуть время еще немного, и придется тоже сойти на берег. Миссис Джек окинула взглядом Свинтуса Логана и хаос, который он учинил в ее чудесной комнате, и вопросительно посмотрела на Лили Мэндл, словно говоря, «Можешь ты это понять? Что здесь произошло?» Лили и Джордж рассматривали логана с откровенной неприязнью. У Стивена Хука лицо было по обыкновению замкнутое и скучающее. Мистер Джек, который вышел из своей комнаты проститься с гостями и оставался у лифта, пока не проводил всех, теперь заглянул в гостиную, увидел коленопреклоненную фигуру и, комически воздев руки к небесам, негромко воскликнул «Да что же это!» и все покатились со смеху. Но даже когда он вошел в комнату и остановился, насмешливо глядя сверху вниз на Лоугана, тот так и не поднял головы. Казалось, он просто ничего не слышит. Забыв обо всем на свете, вполне довольный собой, он сосредоточенно упаковывал свое раскиданное вокруг барахло. Тем временем... Две румяные горничные, Мэй и Джейни, споро убирали стаканы, бутылки и вазочки из подмороженного, а Нора принялась расставлять по местам книги. Миссис Джек глядела на все это довольно беспомощно, а Эми Карлтон растянулась на полу, заложила руки за голову, закрыла глаза и, кажется, уснула. Все остальные явно не знали, что делать, и просто стояли и сидели, дожидаясь, чтобы Лоуган кончил и ушел. Жилище джеков опять погрузилось в привычную тишину. Слитный ропот неугомонного города, вытесненный и забытый во время приема, теперь снова проник сквозь стены огромного здания и окутал их всех. Снова стал слышен шум улицы. Снаружи внизу вдруг взревела пожарная машина, зазвонил ее колокол. Она свернула за угол на парковенью, и мощный рокот моторов постепенно стих, точно отдаленный гром. Миссис Джек подошла к окну и выглянула на улицу. С разных сторон примчались еще четыре пожарные машины и скрылись за углом. Интересно, где это пожар? — рассеянно полюбопытствовала Эстер. По соседней улице прогрохотала еще одна пожарная машина и устремилась на парковенью. Наверное, большой пожар. Шесть машин проехало. Наверное, где-то поблизости. Эми Каултон села и заморгала глазами, и с минуту все они праздно размышляли, где же это горит. Но потом снова уставились на Лоугана. Наконец-то он, кажется, управился со своим цирком. Он стал закрывать большие чемоданы и затягивать ремни. И тут Лили Мэндл повернула голову в сторону коридора, сильно втянула носом воздух и вдруг сказала, «Пахнет дымом, чувствуете?» «Как? Что?» — отозвалась миссис Джек. И тотчас же, выйдя в коридор, взволнованно воскликнула, «Ну да! Надо узнать, в чем дело. Пахнет дымом, да еще как! А пока давайте выйдем на улицу». Лицо ее разгорелось от волнения. «Да, лучше выйдем», — повторяла она. «Все выходим». И тут ей пришлось возвысить голос. «Мистер Логан». Впервые за все время он поднял голову и с вопросительно простодушным видом обратил к хозяйке дома большую круглую физиономию. «Послушайте». «По-моему...» Верно, нам лучше всем выйти, мистер Логан, пока мы не узнали, где пожар. Вы готовы? Да, конечно, весело ответил Логан. Я задачен на пребавил пожар? Какой пожар? Разве пожар? Я полагаю, пожар в нашем доме, любезно, но с изрядной долей иронии сказал мистер Джек. Так что, вероятно, нам всем лучше выйти. — Но, быть может, вы предпочитаете остаться? — Ну, нет, — бодро ответил Логан, неуклюже поднимаясь с полу. — Я вполне готов, благодарю покорно, вот только еще не переоделся. — С этим, я полагаю, лучше подождать, — сказал мистер Джек. «О, о — Ох, девушки воскликнула вдруг Эстер Джек, и, теребя кольцо на пальце мелкими шажками, заторопилась в столовую. — Нора! — Джейни, Мэй, девушки, мы все спускаемся вниз, где-то в нашем доме пожар. Вы пойдете с нами, пока мы не выясним, где горит. — Пожар? — миссис Джек тупо переспросила Нора и уставилась на хозяйку. Миссис Джек тотчас заметила ее мутный взгляд и покрасневшее лицо и подумала, опять выпила, этого надо было ждать. И сказала с досады, — Да, Нора, пожар. Созовите девушек, пускай не все идут с нами. И... Ох, кухарка! — быстро крикнула она. — Где кухарка? — Подите кто-нибудь, позовите ее, пускай тоже идет вниз. Новость вывела девушек из равновесия. Они беспомощно переглядывались и бесцельно колесили по комнате, словно не зная. Что им теперь делать? «А свои вещи брать, миссис Джек?» — спросила Нора, тупо глядя на хозяйку. «Мы успеем уложиться?» «Конечно нет, Нора!» — потеряв терпение, воскликнула миссис Джек. «Мы не уезжаем. Просто выйдем на улицу, пока не узнаем, где пожар и насколько он опасен. И, пожалуйста, позовите кухарку Нора и приведите ее вниз». Вы же знаете, она такая трусиха, чуть что, сразу теряется. — Ладно, — сказала Нора, по-прежнему беспомощно, глядя на миссис Джек. — Стал быть, это все. — А нам... — она сглотнула слюну. — Может, нам еще чего понадобится? — О, господи, Нора, да нет же! Только пальто возьмите, скажите девушкам и кухарке, пускай наденут пальто. — Ладно, — глухо повторила Нора, — и еще, помедляв, с тупым растерянным видом, неуверенно двинулась через столовую в кухню. Между тем мистер Джек вышел на лестницу и нажимал звонок, вызывающий лифт. Немного погодя, к нему присоединилась его семья, гости и слуги. Спокойно, испытующе, он их всех оглядел. Лицо Эстер пылает от сдерживаемого волнения, А вот ее сестра Эдит, которая, кажется, за весь вечер словечко не промолвила, такая неприметная, что никто на нее внимания не обращал, сейчас, как всегда, бледна и невозмутима. Молодчина, Эдит. Приятно видеть, что его дочь элмо это небольшое происшествие тоже не выбило из колеи. Стоит хладнокровная, красивая, и ей кажется даже скучновато Для гостей, разумеется, все это просто забава. А почему бы и нет? Они-то ничего не теряют. Все беззаботны, кроме этого молодого дурня и иноверца Джорджа. Как бишь его дальше? Только поглядеть на него сейчас, напряженный, взвинченный, ни секунды не стоит на месте, лихорадочно озирается. Можно подумать, это его имущество того, гляди, вылетит в трубу. Но где же Лоуган? В последний раз он попался на глаза, когда нырнул в комнату для гостей. Неужели этот болван все-таки переодевается? А, вот и он. Наверное, он, потому что, если не он, тогда кто же это, черт возьми, с усмешкой подумал мистер Джек. Да, Логан, который только что вышел из комнаты для гостей и зашагал по коридору, выглядел пристранным. Все обернулись к нему и сразу поняли, что никакой пожар не заставит его рисковать ни проволочными куклами, ни костюмом. По-прежнему одетый, как во время представления, он пыхтя нес в руках по увесистому чемоданищу. Через плечо у него были перекинуты пиджак, жилет и брюки. Тяжеленные коричневые ботинки, связанные шнурками, висели на шее и при каждом шаге ударяли его по груди — а на голову поверх футбольного шлема он нахлобучил свою аккуратненькую серую шляпу. Так вот обряженный, он подошел, отдуваясь к лифту, поставил чемоданы, распрямился и весело осклабился. Мистер Джек продолжал упрямо нажимать кнопку звонка, вызывая лифт, и, наконец, из шахты этажом или двумя ниже донесся голос Герберта-лифтера, «Да, — Да-да, сейчас, я мигом, только эту партию спущу. Внизу гомонили и еще голоса, взволнованные, торопливые. Потом дверь лифта хлопнула, и слышно было, как кабина пошла вниз. Что поделаешь, надо было ждать. В прихожей все сильнее тянуло дымом, и хотя всерьез никто не тревожился, даже Рохля Лоуген начинал ощущать, как всем не по себе. Скоро стало слышно, что лифт идет вверх. Он мерно поднимался и вдруг встал где-то совсем близко, как будто под ними. Слышно было, как Герберт нажимает рукоятку и пытается открыть дверь. Мистер Джек опять нетерпеливо позвонил, никакого ответа. Он стал стучать в дверь шахты. И тут снова раздался голос Герберта. Он был рядом, ясно доносилось каждое слово. «Мистер Джек!» Пройдите все, пожалуйста, к грузовому лифту. Этот испортился. Выше не идет. — Ну что поделаешь, — сказал мистер Джек. Он надел котелок и без лишних слов направился к черной лестнице. Все молча последовали за ним. И вдруг погас свет. Настала непроглядная тьма. В этот короткий пугающий миг у женщин перехватило дыхание. В темноте показалось... «Дымом пахнет куда сильней, злей, вот уже ест глаза!» Нора тихонько застонала, и все служанки принялись топтаться на месте точно перепуганное стадо. Но тут же унились, услыхав уверенный успокоительный голос мистера Джека. «Эстер!» — невозмутимо произнес он. «Придется зажечь свечи. Ты не скажешь, где они?» Она сказала он нащупал ящик стола достал электрический фонарик и пошел к двери в кухню вскоре он возвратился с коробкой свечей дал каждому по свечке и зажег теперь они были точно сборище привидений женщины подняли свечи повыше и растерянно с недоумением поглядывали друг на друга в ровном свете свечей которые кухарка и служанки держали прямо перед собой, лица у них были ошеломленные, испуганные. На лице кухарки застыла сметенная улыбка, и она что-то бормотала себе под нос. Миссис Джек, глубоко взволнованная, вопрошающая, обернулась к стоящему рядом Джорджу. — Как странно, да? — прошептала она. — Правда, странно. Наш прием, все эти гости, и вдруг такое подняв свечу, оглядела сборище привидений. И тут Джорджа захлестнула нестерпимая любовь и нежность, потому что он знал, она, как и он, в сердце своем ощущает таинственность и непостижимость жизни. И прилив любви был тем мучительней, что тут же Джорджа пронзила мысль о принятом решении, теперь дороги их разойдутся. Мистер Джек взмахнул свечой, подавая всем знак, и повел всю процессию по коридору. Эдит, Элма, Лили Мэндл, Эми Карлтон и Стивен Хук двинулись за ним. Следующий, Лоуган, очутился в затруднительном положении. Он не мог нести сразу и свечу, и чемоданы, и, помедлив в нерешительности, задул свечу, положил ее на пол, ухватил чемоданы, поднатужился и, держа шею как можно прямее, чтобы шляпа не слетела с футбольного шлема, пошатываясь, пошел по коридору за женщинами. Следом шли миссис Джек с Джорджем, а в хвосте потянулись слуги. Миссис Джек уже подошла к двери черного хода и вдруг позади как-то бестолково затоптались. Она оглянулась. Две свечи, покачиваясь, удалялись в сторону кухни. Это уходили кухарка и нора. «О, Господи!» — в отчаянии с досадой воскликнула миссис Джек. «Что это они надумали? Нора!» — сердито позвала она. Кухарка уже исчезла из виду, а нора услышала и растерянно обернулась. «Куда это вы?» — собрались, — нетерпеливо крикнула миссис Джек. «Да я, мэм... — Я подумала, ворочусь, возьму кое-что из вещей, — хрипло невнятно, пробормотала нора. — Нечего вам туда ходить, — в ярости крикнула миссис Джек и с горечью подумала. Наверное, хотела тайком хлебнуть еще спиртного. — Идите сейчас же с нами, — резко распорядилась она. — А кухарка где? И, заметив, что Мэй и Джейни растерянно топчутся на месте, схватила их за плечи, и подтолкнула к дверям. «Идите, девушки! Чего вы здесь не видали?» Джордж вернулся за ошалевшей норой, схватил ее за руку, припроводил по коридору и кинулся в кухню за кухаркой. Миссис Джек за ним, высоко подняв свечу. «Вы здесь, дорогой!» — с тревогой окликнула она, потом громче. «Кухарка! Кухарка, где вы тут?» Кухарка появилась неожиданно, точно призрак. Со свечой в руке она носилась по узкому коридору от одной комнаты для прислуги к другой. «Наконец-то!» — сердито крикнула миссис Джек. «Что вы тут делаете? Едите же, мы вас ждем!» И снова в какой уже раз подумала. Старая скупердяйка, наверное, спрятала там где-нибудь свои деньжонки, потому и не хочет уходить. Кухарка снова скрылась на сей раз в своей комнате. Миг рассерженного молчания, и миссис Джек повернулась к Джорджу. В странном свете, в странной обстановке, они смотрели друг на друга, и вдруг оба расхохотались. «Бог мой!» — вскрикнула Эстер. «Это же черт знает!» Тут опять вынырнула кухарка и, крадучись, двинулась по коридору. Они закричали ей вслед, ринулись за ней, схватили, прежде чем она успела запереться в ванной. «Хватит!» — сердито воскликнула миссис Джек. «Идемте, безо всяких разговоров». Кухарка вытаращила на нее глаза и забормотала что-то невразумительное. «Вы слышали, что я сказала?» — в бешенстве крикнула миссис Джек. «Сейчас же идите, здесь нельзя больше оставаться». «Аугенблик! Аугенблик!» Льстиво забормотала кухарка. — Я мигом, мигом. Наконец она засунула что-то за пазуху, с тоской оглядываясь назад, дала себя повернуть, подтолкнуть и выставить через служебный коридор в кухню, потом в главный коридор и оттуда на черную лестницу. Все остальные были уже здесь и ждали. Мистер Джек нажимала нажимал на звонок грузового лифта. Усилия его не увенчались успехом, и, немного погодя, он хладнокровно сказал, что ж нам остается только сойти пешком. И сразу же направился к узкой лестнице подле шахты лифта, что через девять этажей должна была привести их вниз, к выходу, к безопасности. Остальные последовали за ним. Миссис Джек и Джордж пропустили вперед прислугу и ждали, Пока Лоуган не ухватил покрепче свои чемоданы и не стал спускаться, но вот он двинулся, пыхтя и отдуваясь, а его чемоданы с глухим стуком ударялись о каждую ступеньку. Электричество все еще тускло освещало черную лестницу, но со свечами не расставались, бессознательно чувствуя, что эти первобытные источники света сейчас куда надежнее, чем чудеса науки. Дым стал гораздо гуще. Всюду в воздухе плавали дымные султаны и волокна, дышалось уже тяжело. Черный ход весь сверху донизу являл собой поразительное зрелище. На всех этажах отворялись двери, жильцы выходили и вливались в набухающий поток беженцев. То была редкостная мешанина, подобную смесь классов, типов, характеров, только и встретишь в таком вот нью-йоркском доходном доме. Здесь были мужчины в безупречных фраках, красавицы, сверкающие драгоценностями в дорогих палантинах, а другие — в пижамах. Видно, их только что разбудили, и они в попыхах сунули ноги в шлепанцы, накинули халат, кимоно, что в волнении успели схватить. Молодые и старые, хозяевы и слуги, смешение племен и народов, взволнованный разноязыкий говор. Кухарки-немки, горничные француженки, дворецкие англичане и ирландки-прислуги, шведы, датчане, итальянцы, норвежцы, малая талика русских белогвардейцев, поляки, чехи, австрийцы, негры, венгры — все они беспорядочно валили на площадке черной лестницы, оживленно переговаривались, размахивали руками, объединенные общим стремлением к безопасности.